Глава 29. Тайный проход. Бомбей, февраль 1921 года. «Благодарение Богу и этим чудным грузчикам ты вернулась, но случившееся должно стать тебе предупреждением», сказала Камелия Мистри, выходя с первин на веранду и подавая ей чашку лучшего чая из имбиря с лемонграссом, сдобренного молоком. Первин приняла ванну, надела свежий халатик и теперь обмакивала печенье Хари во вкуснейший чай. Хари печенье из чаще слоеного теста. Треволнения в душном мешке оказались далеким прошлым. Меня схватили, потому что я поддалась на уловку. Учусь на своих ошибках, как и всегда. Уловки одно, ловушки другое. «Ты попала в страшную ловушку», — сказал Джамши-Джи, сидевший в шезлонге на другом конце веранды. Первин слышала звон посуды на кухне. Джон готовил сытный завтрак. Знакомые домашние голоса и звуки казались ей сегодня дивной музыкой. «Ты представить себе не можешь, что мы пережили с того момента, когда Мустафа понял, что ты одна ушла в ночь», — продолжила Камелия. Мы сели думать и напридумывали целую кучу вариантов своих дальнейших действий. Гульнас опустилась на стул рядом с первин, погладила ее по руке. «Я вспомнила, что ты собиралась в кино со своей подругой-англичанкой. Мама очень волновалась, поэтому я позвонила этим Хобсон-Джонсом. Да уж, мамочка у твоей подружки еще та птица. Когда она закончила скандалить по поводу того, что я назвала ее «миссис», а не «леди», Я уже так разнервничалась, что даже не решилась попросить, чтобы к телефону позвали Элис. Но благо она подошла сама. Подруга очень тебя любит. Она хотела тут же приехать и присоединиться к поискам, а когда родители ей не позволили, сказала, что сходит к Фаридам. «Мне обязательно нужно туда попасть сегодня». «Вы там все вчера были?» — спросила Первин. «Нет, мама осталась дома, поближе к телефону. Туда поехали мы с папой и Растомом. Констебль сказала, что в доме все в порядке. Но я настояла, чтобы меня пустили на женскую половину. Открыла мне девочка-служанка. Я поговорила с двумя вдовами. Они сказали, что ты у них не появлялась. Я объяснила, что ты пропала. Они тоже разволновались. «Видимо, ты видела Розию и Сакину», — догадалась первин. «А что третья жена?» Я не стала просить разрешения с ней поговорить. «За тебя волновалась». Гюльнас бросила на заловку встревоженный взгляд. Мы поехали назад по ожерелью королевы. Исколесили все улицы в коммерческом районе Баллард и в форте. Арман гнал, как сумасшедший. Он очень переживал, что уехал на вокзал и не смог тебя довести. «Если бы вчера вечером тебя повез Арман, ему бы прокололи шины», — сказал Растум, подходя сзади и растирая Гюльнас плечи. «Как я слышал, вчера после окончания рабочего дня...» Кто-то рассыпал гвозди и битое стекло в обоих концах Брюс-стрит. Утром все это выметали целых два часа. Служащие и шофёры ужасно ругались. «А ты видела лицо того, кто на тебя напал? Хоть примерно его себе представляешь?» — настойчиво спросила Гюльнас. «Кто он, уличная шпана или джентльмен?» «Я не видела ни лица, ни одежды, ни даже цвета кожи», — ответила первин. «Как я уже сказала, в полиции маркировка мешков указывает на Фаридов. Но это не единственная версия. Что ты имеешь в виду?» — тут же спросила Камелия. Первин сглотнула, а потом, наконец, высказала свое тайное опасение. Несколько дней назад я видела на улице человека, очень похожего на Сайруса. «Я всю неделю оглядываюсь через плечо. Ты в этом уверена?» — испуганно спросила Гюльнас. «Вот гад!» — не сдержался Растум. Он не имеет права к тебе приближаться». Камелия разом, осунувшись, тяжело опустилась на стул. «А я думала, это все в прошлом». «Когда это произошло?» — негромко спросил Джамшиджи. «В прошлый вторник я ехала по ожерелью королевы, очень быстро, в серебристом призраке. Этот человек покупал еду у Тхабы на пляже Чуапати. Первина насеклась. «Папа, у тебя такой вид, будто ты обо всем этом и так знаешь». Она думала, что джамши рассердится, удивится, но у него был вид человека, который все знал заранее. Велика вероятность, что ты действительно его видела. Ты знал, что он здесь, и скрывал это от меня? Спокойствие первин распадалось той же скоростью, что и печенье, которое она забыла вытащить из чашки. Давай начнем с так называемого незнакомца-бенгальца, из-за которого ты так тревожилась. Я-то его знаю. «Его зовут Поршотам Кхош». «Он твой клиент?» — Первин запуталась окончательно. «Он частный детектив из Калькуты. Я когда-то нанял его собрать медицинские документы, которые мы использовали в деле Садавала против садовала. Помнишь? Я же с ним не встречалась. Но, конечно, помню, как ты воспользовался этими документами. К раздражению Первин теперь примешивалось любопытство. Почему отец ничего и не сказал?» Мне понравилось, как Гхош работает. И после суда я нанял его следить за Сайрусом. «Мама, ты знала об этом?» Первин повернулась к Амелии, та покачала головой. «Понятия не имела», — сказала она. «Но я уверена, что у твоего отца были к тому веские причины». «Прежде всего, меня волновала безопасность Первин», — «без обиняков», — ответил Джамшиджи. «И в случае, если бы мы уличили Сайруса в супружеской измене», Мы могли бы подать иск о разводе вместо раздельного жительства. Первин поставила чашку на стол. Ее изумляло, как серьезно отец отнесся к этому делу. Но если Сайрус обнаружил слежку, у него были все основания обидеться на ее семью. И Сайрус об этом узнал? Этого мы точно не знаем, ответил Джамшиджи после тягостного молчания. Что касается наблюдения, Кхош не следил за ним постоянно. Занимался этим от случая к случаю, наряду с другой работой. Он мне сообщал, что Сайрус не изменил своего образа жизни и примерно два раза в неделю встречается с женщинами определенных занятий либо в районе Сангачи, где много проституток, либо в трущобе рядом с разливочной фабрикой. «Папа, но почему ты мне не сказал, что Сайрус здесь, в Бомбее?» обратилась к отцу Первин. Джамши Джим многозначительно поднял палец. «Я не хотел, чтобы ты попусту волновалась. Поначалу мы подумали, что он приехал по делам. Или в гости к родственникам, вача. А потом нас ждал сюрприз. Я не люблю сюрпризов. У первин от волнения кружилась голова. Гхош проследил за ним до лечебницы пяти. Поздно вечером во вторник он вошел туда с акваяжем и больше не вышел. Растом сердито мерил веранду шагами». В каком смысле? Больше не вышел. Этот мерзавец мог выскользнуть через задний ход. Либо он приехал кого-то проведать, либо сам лег на обследование, — заметила Камелия. «Письмо», — вспомнила первин и резко поставила чашку. Блюдечко задребезжало. «Я на этой неделе получила письмо с просьбой приехать в больницу к какому-то незнакомому человеку. Он просил составить ему завещание. Имени я не помню, но это точно не Сайрус». «Зачем Сайрусу приезжать в Бомбей на лечение?» — удивилась Гюльнас. «Ведь в Калькутте полно врачей, разве нет?» «В Калькутте нет парсийской больницы», — заметила Камелия. «Я об этом узнала, когда ездила туда. Лечебница Пяти — замечательное заведение, и любой парс может лечиться там со скидкой или бесплатно. Может, он для этого приехал, а не чтобы досаждать Первин?» Первин глубоко вздохнула. «Я хочу узнать. Съезжу в больницу». Только не вступай с ним в разговоры». Резко вмешался Джамшиджи. «Он может попытаться тебя разжалобить. Я сколько раз видел такое поведение у разведенных супругов. Мы с Гюльнас состоим в женском благотворительном комитете при больнице. Прежде чем Первин примет решение, мы выясним, лечится он там или нет», сказала Камелия, доливая чаю Первин в чашку. «А ты действуя осмотрительно». Первин вышла из себя. «С какой радости вы меня не пускаете?» Такое ощущение, что я, выбравшись из одной тюрьмы, попала в другую. Никто тебя не держит в тюрьме. Принялась ее урезонивать Камелия. Мы просто хотим дать тебе время прийти в себя, оправиться от тяжелого потрясения. Мы еще даже не позавтракали. А ты уже рвешься сразу и в больницу, и на Малабарский холм. А я, если честно, затрудняюсь сказать, какая из двух ситуаций опаснее. Вот съезжу и узнаю. А сидеть тут весь день я с ума сойду, заявила Первин. «Давайте-ка позвоним Элис», — кстати, предложила Гюльнас. «Может, она к нам в гости заедет». Мысль про Элис показалась утешительной. Первин кивнула Гюльнас и спросила у Камелии, может ли пригласить подругу Кленчу. Давно им было пора поговорить по душам, и Первин знала, не исключено, что Элис передаст ей новые сплетни по поводу интереса официальных властей к Фаридам. «Элис будет у нас желанной гостьей». Попрошу Джона приготовить специальный ленч для дам с большим количеством сладкого. Или ты тоже останешься дома, растом? Растом зевнул и с большим запозданием прикрыл рот ладонью: Я бы с удовольствием поспал еще пару часов, но меня ждут в конторе. Тут у первин появилась еще одна мысль: Растом, если ты едешь в контору, могу я тебя попросить об одолжении? Он бросил на нее подозрительный взгляд: О каком? «Ты как-то говорил, что проект дома номер 22 по оси View роуд лежит в одном из шкафов. Я могу взять его на время?» Растом отхлебнул кофе и только потом ответил. «Я видел только обложку, чертежи, сделанные во время королевы Виктории. Я уверен, что они сильно попорчены». «Или находятся в идеальном состоянии, поскольку дедушка очень тщательно их упаковал», — возразила Первин. «Я тебя очень, очень прошу. Пусть один из твоих клерков их поищет». Я что и так мало для тебя делаю, проворчал Растом. Зачем они тебе понадобились? И так вон сколько всего происходит, я страшно устал. Заполучив чертежи, мы, возможно, поймем внутреннее устройство дома, сказал Джамшиджи. Это особенно полезно для меня, поскольку я не могу войти в Зинану. Ладно, папа, я постараюсь, тут же согласился Растом. Первин улыбнулась отцу, тем самым поблагодарив его без слов. Ей случалось идти поперек его воли. Но порой они действовали заодно. Элис очень обрадовалась звонку первин. Когда ей вкратце пересказали события прошедшего дня, включая чудодейственное спасение руками грузчиков, она тут же приняла приглашение присоединиться к первин Гюльнас и Камелии на парсийском ленче. Элис прибыла в половине второго в темно-синем кросле, невролсе. И все равно все юные окрестные зеваки пораскрывали рты при виде рослой белокурой англичанки, которая прошествовала к воротам Мистри. Заметив группу мальчишек-зевак, Элис согнула руку и послала им воображаемый крикетный мяч. Они со смехом отшатнулись. «Элис, входи!» — пригласила первин, делая шаг наружу, потому что подруга не спешила к дверям. «А, вот ты где!» — Элис улыбнулась от уха до уха. «А я сперва попала не в тот дом». Встретили меня там еще как приветливо. Пригласили на чай, рассказали, что им нужна английская гувернантка. Полагаю, можно это считать первым предложением работы. «Первин, это вы?» Гвендолин Хобсон-Джонс высунулась из машины, заслоняя глаза ладонью от солнца. «Добрый день, леди хопсон — поздоровалась Первин, и сердце у нее упало. Она не рассчитывала, что Элис приедет с матерью. Леди Хопсон джонс прошествовала по дорожке к дому, вошла внутрь и закрутила головой, озирая прихожую, гостиную и столовую. «Я поехала с Элис, чтобы убедиться, что она доберется без проблем, ведь в Бомбее столько всего произошло на этой неделе. С вами тоже вчера случилась какая-то неприятность?» Элис бросила на первин упреждающий взгляд. Та поняла, что подруга просит ее не болтать лишнего. «Родные запутались, где я нахожусь. Родители, как вы понимаете...» «Переживают, если я выхожу в темное время, хотя мне уже 23 года». Первин старалась говорить беззаботно. «Прошу вас, зайдите, познакомьтесь с моей мамой. И не хотите ли разделить с нами трапезу? Прошу прощения, но меня ждут на лэнч на бомбейской Джимхане». Джимхана — вид автомобильных гонок. Серджит приедет за Элис примерно через три часа. «Прости за ее вторжение». Пробормотала Элис, когда они вместе смотрели вслед удаляющейся машине. Она переживала, прилично ли выглядит жилище парсов. Похоже, серебро и красное дерево ее успокоили. Правда? А мне казалось, она из современных. Первин постоянно напрягалась в присутствии матери Элис. Хорошо, что ту пригласили на ленч в другое место. «Мне нравится ваш район города», — заметила Элис, переходя в гостиную, чтобы взглянуть через окно на улицу. Столько высоких домов с красивыми железными решетками на балконах. Я уверена, что они выдержат испытание временем. И очень практично было разбить столько небольших парков, чтобы все ими пользовались. Мой брат Растом просто лопнул бы от гордости, если бы все это услышал, с улыбкой произнесла Первин. Многие из этих домов строил он, и хотя деревья в парках и на улицах пока еще маленькие, он надеется, что через несколько десятилетий это будет самый зеленый район Бомбея. В прихожую вышла камелия, взяла у Элис шляпку. «Добрый день, мисс Хопсон джонс Я мама Первин. Она много и очень благожелательно писала про вас из Оксфорда. Я вам благодарна за то, что вы стали первой ее английской подругой». «Первой и самой лучшей», — добавила Первин. «И в Англии, и в Индии». Элис с высоты ее роста было непросто заглянуть миниатюрной женщине в глаза. Взяв ее за руку, она произнесла. Миссис Мистри, пожалуйста, называйте меня Элис. Я вам очень благодарна за приглашение на ленч. Очень самоотверженно звать кого-то в гости, когда вы еще не оправились от вчерашних тревог. Да, я чувствую себя немного усталой, с приязненной улыбкой подтвердила Камелия. У нас в Индии матерей подруг принято называть тетушками. Я с удовольствием стану вашей тетушкой Камелией. «Спасибо, тетушка Камелия», — сказала Элис, широко улыбаясь в ответ. В прихожую вышла и Гюльнас, приблизилась к их сердечному кружку. Она очень сдержанно произнесла. «Мисс Хобсон-Джонс, меня зовут Гюльнас, я невестка Первин, но мы с ней знакомы еще с начальной школы. А потом вы вышли замуж за ее брата. Какая интрига!» — восхитилась Элис, подмигнув. «Пожалуйста, зовите меня Элис, Гюльнас». «Скажите, а Растома вы тоже знали, когда он еще ходил в коротких штанишках?» Гюльнас покраснела. «Нет, наш брак организовали родители». «И очень удачно», — добавила Первин, улыбаясь Гюльнас. Возможно, Тара слышала, как она называет Элис своей лучшей подругой. «Ты не представляешь, каким благотворным оказалось для моего брата появление в нашем доме Гюльнас. Мы все считаем, что нам очень повезло». Еще несколько минут молодые женщины обменивались любезностями, а потом Камелия позвала их к столу. «Есть рыбу, картофельный карри, чипати, дал пулау и качумбер, салаты из огурцов, помидоров и сладкого перца». «Вы так каждый день едите?» Элис уже потянулась к ножу и вилке. «Конечно. Вы не против морского леща?» — осведомилась Камелия. «Разумеется. Но где же рыба?» Элис в изумлении уставилась на исходящий паром свернутый лист банана у себя на тарелке. «Это патра нимахчи, блюдо парсийской кухни», — пояснила Гюльнас. «Патра-немахчи нимахчи рыба со специями, завернутая в банановый лист и приготавливаемая на пару. Сам лист мы не едим. Разверните, там внутри лежит нежное филе с острой кокосовой пастой сверху». «Невероятно вкусно», — похвалила Элис, попробовав. «А чили вы не стали добавлять ради меня?» «Я побоялась, что от чили у вас разболится желудок», — созналась камелия. «Я ошиблась. Я родилась в Мадрасе, нянька моя была томилкой. Несите чили». После ленчек Гюльнас решила передохнуть. Первин заподозрила, что Элис ее слегка утомила. Гюльнас спросила про последние английские веяния, а Элис, вместо того, чтобы рассказывать про наряды и фильмы, произнесла монолог про победы суфражисток, будущие женщин в математике и независимость Ирландии. Первин тоже притомилась после сытного ленча, но в голове все еще крутились события последних нескольких дней. Первин пригласила Элис наверх и сквозь свою прохладную спальню вывела на большой балкон. Лилиан дремала, но тут же пробудилась при виде блюдечка с ломтиками огурцов и помидоров, которыми Элис принялась ее угощать. Съев свой ленч, попугаиха устроилась у Элис на плече и долго разглядывала ее светлые волосы, прежде чем клюнуть. Лилиан! Людей нельзя клевать! укорила ее первин, и Лилиан тут же упорхнула в сад. Похоже, ей стало стыдно за ее поведение. Не надо ее антропоморфизировать, заметила Элис. Птицу тянет на любой источник света. Она решила, что волосы у меня съедобные, а когда поняла, что нет, сразу улетела. «Ах, Элис!» — первин вздохнула. «Поверить не могу, что мы тут сидим и перешучиваемся, будто ничего не случилось». Элис подалась вперед, накрыла ладошку первин своей крупной ладонью. «Когда Гюльнас позвонила, и я поняла, что ты не у себя в кабинете, не разбираешь бумаги, Я сперва подумала, что ты в очередной раз решила меня провести. Ну, сходить в кино без меня. Я же тебя первая пригласила. Как ты такое могла подумать? Я вижу, как на меня смотрят, когда я иду по городу. Да, некоторые улыбаются и делают намасте, но я прекрасно понимаю, что нас здесь недолюбливают. Тебе, небось, пришлось уговаривать родителей, чтобы меня допустили к вам за стол. Ты же знаешь, я самого твоего приезда хотела тебя пригласить. А сегодня это спонтанное приглашение придумала моя невестка. Первин шаловливо добавила. И мне очень нравилось смотреть, как щедро ты посыпаешь рыбу свежим зеленым чили. А твоя мама все это время объясняла, что рыба называется мачхли, а чили — мерчи. Ну и сложный же язык этот хинди. На балкон вошла горничная Джая с удлиненным кедровым футляром в руке. Мем сагиб. Это только что доставили из строительной фирмы Мистри. «Как раз вовремя». Первин поставила футляр на колени и тут же поняла, что ей едва ли не страшно его открывать. Сохранилось ли содержимое? Или внутри она обнаружит гнездо долгоносиков и обрывки бывших чертежей? «Держишь прямо как младенчика. Что там?» — подразнила ее Элис. «Покажу, но сначала открой на столе у себя в спальне. Документ старый. Не хочу, чтобы что-то улетело по ветру. Это не какая-то юридическая тайна, которой мне нет доступа уточнила Элис, заходя в дом вслед за подругой. «Нет, что ты! Это архитектурные чертежи дома номер 22 по оси Вью роуд В футляре лежала кожаная папка, а в ней несколько чертежей на плотном картоне. Он пожелтел и обтрепался на краях. Однако сами планы не пострадали ни от сырости, ни от насекомых, чернила не выцвели, все надписи остались разборчивыми». Первин с особой осторожностью разворачивала страницы, на которых были изображены внешние стены и боковые проекции бунгало. «Ну, что скажешь. Жалко, что брата нету, он бы все объяснил. А так сплошная геометрия». Элис целую минуту смотрела подруги через плечо и только потом заговорила. «Если сосчитать все занятия в частной школе и Оксфорде, я изучала геометрию пять лет». Но и без математического диплома можно понять, что углы на фасадах не соответствуют планам этажей. Ты о чем? Первин повернулась к колес лицом, а та продолжала внимательно рассматривать чертежи. Я тебе могу сказать, что мне кажется странным, но будет полезнее, если я сначала узнаю, кто в какой комнате живет. Первин подумала, нужно подождать и уточнить у отца, одобряет ли он то, что она собирается сделать. С другой стороны, ей очень хотелось услышать мнение Элис. И вот она сообразила, как это можно устроить. «Погоди минутку». Первин снова вышла на балкон, вытянула панель, расположенную под полом клетки Лилиан, Вытащила оттуда потускневший саверен одну из немногих монет, которые остались у нее со времени жизни в Англии. Монета полгода пролежала на воздухе и, понятно, потемнела, Но ведь всегда можно начистить. Первин вернулась к подруге и протянула ей монету. Очень щедро с твоей стороны, но боюсь, рупии мне пригодятся больше, чем северен времен королевы Виктории, сухо заметила Элис. Все рупии и пайсы я за последние сутки раздала. Этот Северен официальный гонорар, пояснила Первин. Я выпишу тебе квитанцию. Если ты его примешь, то станешь официальным сотрудником нашей адвокатской конторы. Элис опасливо посмотрела на нее. «Ты предлагаешь мне работу, даже не спрашивая мнения отца?» «Временную работу в качестве консультанта по геометрии», — с ухмылкой пояснила Первин. «Консультанта по геометрии?» «В жизни о таком не слышала». «Только так я смогу и соблюсти букву закона, и рассказать тебе важные вещи про фаридов. Остается надеяться, что после моих откровений ты не сбежишь обратно в Англию». Элис покачала головой. «Посадить меня на судно могут только родители. И уж поверь, «Я никому не разболтаю ни слова из того, что ты скажешь». Первин подошла к дверям спальни, выглянула в коридор. Вдалеке негромко похрапывала мать, да и Гюльнас наверняка занималась тем же за стеной дуплекса. Тем не менее Первин тщательно заперла дверь и вывела Элис обратно на балкон. И только после этого приступила к рассказу. «Подозреваю, что ответ у меня прямо перед глазами. Только я его не вижу», — закончила она, — «Я будто сижу на берегу и смотрю на пловца в море. Вижу черную точку среди волн. Это может быть мужчина, женщина, животное». «Судя по описанию, этот убийца и правда животное», — фыркнула Элис. «И когда это все закончится?» «Я, в отличие от тебя, совершенно не уверена в том, что вчерашний звонок поступил от человека, который хотел выманить тебя на улицу для похищения. Возможно, звонила женщина, которой теперь уже нет в живых». Первин призадумалась. Гюльна сказала, что видела двух вдов. Я почти уверена, что это были Сакина и Розия, но не Мумтаз. Допустим, одна из них, или обе догадались, что Мумтаз беременна. Да, ведь ты же еще не рассчитала, кому сколько причитается. Соответственно, у одной из жен еще есть время сократить количество наследников и тем самым выгадать что-то для себя. Элис взволнованно схватила ручку самописку мамы Первин и застучала ею по столу. Напомни еще раз, кто что должен унаследовать. Главный наследник младенец Джумджум. Ему достанется 35%. Каждая из дочерей по 17,5, Вдовам чуть больше, чем по 4. Если ребенок Момтасу целеет, распределение изменится. Элис покачала головой. Жалко мне этих вдов. Всех, кроме Разии Бегум, которая, в отличие от других, владеет землей. А у нее теперь дочь пропала. Может, это месть? Не исключено, что девочку похитили, потому что она слишком много знает. Амина очень смекалистая, а еще не стесняется высказывать свои мысли, в отличие от старших, думая, что если она действительно уехала в Аут, оттуда уже что-то сообщили. Первин помедлила, и её терзало чувство вины за то, что она позволила вдовам себя переубедить и не подняла тревогу после исчезновения Амины. «Ты о чем думаешь?» Элис пристально посмотрела на подругу. Элис может помочь ей разгадать загадку архитектурных чертежей, но не судьбы девочки. Первин, вздохнув, спросила. «Ну и что ты думаешь по поводу проекта бунгало?» «Если рассмотреть стены и окна, на первый взгляд кажется, что между мужской и женской половинами дома нет никаких связующих проходов. Но они, понятное дело, должны быть. Иначе как муж будет приходить к женам по ночам?» Первин рассказала про медную дверь Джали между двумя половинами. У мистера Фарида наверняка был ключ. Где-то он лежит. Элис задумалась, а потом спросила. В какой комнате спал Мукри? Первин в свое время долго наблюдала за младшим инспектором Синхом, поэтому хорошо запомнила расположение коридора и комнаты, в которой, по всей видимости, ночевал мистер Мукри. Она указала ее на чертеже. «Насколько я вижу, в этой части бунгало есть еще пять спален» но он почему-то выбрал эту. Видимо, считал себя хозяином и повелителем. Эли снова выгляделась в чертеж. Такое ощущение, что одна из стен главной спальни толще остальных стен. Видишь? Первин вытянула шею. Может, стена и не сплошная? Допустим, там кладовка. Странно, что такая конструктивная особенность есть только в одной части дома. Все остальное совершенно симметрично. Первин попыталась представить себе главную спальню. Вот она входит, оглядывается, кладет ладонь на ручку двери в ванную. После этого Синг ее останавливает. Она посмотрела на чертеж и увидела на нем ванную и еще одну дверь левее. Не может это быть кладовкой, сказала Элис, проследив направление ее взгляда, если только это не единственная кладовка во всем бунгало. Индийцы держат одежду и другой скарб в альмирах. Заметила Первин, и в любом бунгле обязательно есть кладовки. Но эти кладовки четко помечены, как просто маленькие комнатки. Эли сводила пальцем по чертежу. Вот, посмотри, на комнаты жен в зинане. В каждой есть дверь, которая ведет к той же толстой внешней стене. И на внешней стене есть окна. А если там проход, оборвала подругу Первин. Я ведь помню, что в домах вдов окна есть только в западной стене. Элис уставилась на нее. Думаю, ты права. Я и сама видела эти окошки, когда смотрела на бунгало из своей спальни. Первина буяла сильнейшее волнение. Через такой проход муж может попасть во все спальни Зинаны, и ему нет нужды ходить по главному коридору, где его все увидят. Тем самым соблюдаются приличия. Ну а обратное? Элис прочертила пальцем путь в противоположную сторону. «Жены могут беспрепятственно попадать на вторую половину. Приходишь туда, проводишь ночь с мужем, но ну а позднее с мистером Мукри, и никто ничего не узнает». «Вряд ли кто-то из вдов согласился бы добровольно пойти к мистеру Мукри», содрогнувшись, заметила Первин. «И тут же представила, что любая из женщин могла воспользоваться проходом для другого, для совершения убийства».